Невозможно. Посильный домашний труд в семье, на пришкольном участке, в школьном лесничестве или в мастерской – обязательное условие воспитания. Существует достаточно много форм труда, которые всесторонне развивают детский организм, обостряют ум, укрепляют здоровье ребенка. Любовь к труду, организацию труда школьников в учении – быту, производстве, общественно-политической жизни, Надежда Константиновна Крупская называла гвоздем коммунистического воспитания. Трудовые отношения людей ребенок познает легче, раньше, чем их общественные отношения. Общение в труде – одна из содержательных, воспитывающих форм общения. Научно обоснованное трудовое воспитание – Общение в труде открывает путь к вершинам научного мировоззрения и коммунистической нравственности. И тут очень важно, ради чего человек трудится. Труд мещанина формирует эгоиста, себелюбца, которому чужды интересы общества, чуждо все то, что воспитывает человеческое достоинство и человеческое благородство. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого была воспитана потребность в труде для других. Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой. Чтобы человек искренне полюбил серьезный труд, прежде всего «Должно внушить ему серьезный взгляд на жизнь», — говорил Ушинский. Итак, трудовое воспитание — прежде всего элемент мировоззренческого воспитания, в какой-то степени обобщающий показатель всех усилий учителей-предметников внеклассной воспитательной деятельности, общения со старшими вне школы. Трудовое воспитание бывает успешным, когда все звенья воспитательной системы действуют в одном ключе. Ключ этот, по нашим представлениям, в соединении производительного труда с учением и физической подготовкой. Это единственное средство воспитания разносторонне развитых людей. Говоря о том, что воспитание – Неотъемлемая составляющая часть воспитания мировоззренческого, нельзя забывать еще один его аспект – приобщение школьников к историческому прошлому своего народа. Это тоже одно из средств приобщения к общественному труду. Обыденное сознание сводит чаще всего практику к непосредственному физическому действию с помощью каких-либо орудий. Подобная точка зрения ошибочна. По современным представлениям, орудиями и труда являются не только машины и инструменты, но и палитра живописца, и нотное письмо, и научная гипотеза, и логический метод, не говоря уже о тончайших математических приемах и вычислительной технике. Следовательно, всякое орудийно-предметное в том числе и духовная деятельность есть труд, поскольку она реализует определенный этап практического освоения действительности. Это означает, что и воспитание детей на примерах из истории материальной и духовной культуры, выработка на этой основе коммунистических взглядов непременные условия подлинного трудового воспитания. Какой бы Сложный или простой вид труда не вовлекали мы детей. Важно, чтобы этот труд был, как говорится, в радость. Это непременные условия благотворного влияния его на становление человека-труженика. Ясно, что без увлечения трудом не воспитаешь трудолюбие. Но вот как воспитать увлеченность трудом? Вспомните стихи Некрасова. Пяти-шестилетнему ребенку отец говорит. Довольно, Ванюша, гулял ты немало, пора за работу родной. С чего отец начинает приучать сына к труду?